Глава 4 Деревня. Последние плоты уже прошли вниз по реке. Огоньки в маленьких медленно двигающихся домиках не были видны по ночам, когда я просыпался. Пусто было на реке, пусто во дворе, пусто в доме. Мать стирала в больнице, уходила с утра, когда мы ещё спали, а я шёл к Сковородниковым и слушал, как ругался старик. В стальных очках, седой и косматый, он сидел в маленькой черной кухне на низком кожаном табурете и шил сапоги. Иногда он шил сапоги, иногда плел сети или вырезывал из осины фигурки птиц и коней на продажу. Это ремесло, оно называлось «точить лясы», он вывез с Волги, откуда был родом. «Он любил меня». Должно быть за то, что я был его единственным собеседником, от которого он никогда не слышал ни одного возражения. Он ругал докторов, чиновников, торговцев. Но с особенной злостью он ругал попов. Человек умирает, но смеет ли он за это роптать на Бога? Попы говорит что нет. А я говорю, да. Что такое ропот? Я не знал, что такое ропот. Ропот есть недовольство. А что такое недовольство? Желать больше, чем тебе предназначено. папы говорят, нельзя. Почему? Я не знал, почему. Потому что земля есть и, и в землю от Идиши. Он горько смеялся. А что нужно земле? Не больше того, что ей предназначено. Я сидел у него по целым дням. Мне всё нравилось. И как он говорит, совершенно непонятно. И как смеётся, с таким страшным ржавым скрипом, что я невольно засматривался на него в каком-то оцепенении. Итак, была уже осень, и даже раки, которые за последнее время стали серьёзным подспорьем в нашем хозяйстве, забились в норы и не соблазнялись больше моими лягушками». ***Мы голодали, и мать решила наконец отправить меня и сестру в деревню. ***Я плохо помню наше путешествие и как раз по причине того странного оцепенения, о котором только что упомянул. ***В детстве я часто засматривался, заслушивался и очень многого не понимал. ***Самые простые вещи поражали меня. ***С открытым от изумления ртом я изучал расстилающийся передо мною мир. Теперь я засмотрелся на мальчишку, проверявшего билеты на пароходе. Две недели назад его звали Минькой, и он играл с Петькой Сковородниковым в рюхе у нас на дворе. Разумеется, он не узнал меня. В синей курточке с матросскими пуговицами, в кепе, на котором было вышито «Нептун», так назывался пароход. Он стоял на лесенке, небрежно поглядывая на пассажиров. «Ничто больше не занимало меня». Ни таинственный капитан, он же рулевой, бородатая морда которого виднелась в будке над рулем. не грозное пыхтение машины. Минька поразил меня, и я не сводил с него глаз всю дорогу. Нептун был знаменитый пароход, на котором я мечтал прокатиться. Сколько раз мы ждали его, купаясь, чтобы сразу маху броситься в волны. Теперь все пропало. Как очарованно я смотрел на Миньку до тех пор, пока не стемнело, до тех пор, пока бородатый капитан рулевой не сказал глухо в трубку. «Стоп, задний ход!» Забурлила под кормой вода, и матрос ловко поймал брошенный ему с борта канат. Я никогда не был в деревне, но знал, что в деревню у отца есть дом и при доме усадьба. «Усадьба!» Как я был разочарован, узнав, что под этим словом скрывается просто маленький заросший огород, посреди которого стояло несколько старых яблонь. Отцу было восемнадцать лет, когда он получил это наследство. Но он не стал жить в деревне, и с тех пор дом стоял пустой. Словом, дом был отцовский, и мне казалось, что он должен походить на отца, то есть быть таким же просторным и круглым. «Как я ошибся?» Это был маленький домик, когда-то пошатнувшийся и с тех пор стоявший в наклонном положении. Крыша у него была кривая, окна выбиты, нижние венцы согнулись. Русская печь на вид была хороша, пока мы ее не затопили. Дымные черные скамейки стояли вдоль стен, в одном углу висела икона, и на ее закоптелых досках чуть видно было чье-то лицо. Каков бы он ни был, это был наш дом, и мы развязали узлы, набили синяки соломой, вставили стекла и стали жить. ***Но мать провела с нами только недели три и вернулась в город. ***Ее взялась заменить нам бабушка Петровна, приходившаяся теткой отцу, а нам стала быть двоюродной бабкой. ***Это была добрая старуха, хотя к ее седой бороде и усам трудно было привыкнуть. ***Беда была только в том, что она сама нуждалась в уходе. И точно. Мы с сестрой всю зиму присматривали за ней. Носили воду, топили печь. Благо, изба ее, которая была немного лучше нашей, стояла недалеко. В ту зиму я привязался к сестре. Ей шел восьмой год. В нашей семье все были черные, а она беленькая, с вьющимися косичками, с голубыми глазами. Мы все молчаливые, особенно мать — она начинала разговаривать, чуть только открывала глаза. Я никогда не видел, чтобы она плакала, но ничего не стоило ее рассмешить. Так же, как и меня, ее звали Саней. Меня — Александром, ее Александрой. Тетя Даша научила ее петь, и она пела каждый вечер очень длинные песни таким серьезным тончайшим голоском, что нельзя было слушать ее без смеха. А как ловко хозяйничала она в свои семь лет. Впрочем, хозяйство было простое. В одном углу чердака лежала картошка, в другом свёкла, капуста, лук и соль. За хлебом мы ходили к Петровне. Так мы жили. Двое детей в пустой избе, в глухой, заваленной снегом деревне. Каждое утро мы протаптывали дорожку к Петровне. Страшно было только по вечерам. Так тихо, что слышен, кажется, даже мягкий стук падающего снега. В такой тишине вдруг начинал выть в трубе ветер.